Кто стрелял? Отдымился бой вчерашний, Высох пот, металл простыл, От окопов пахнет пашней, Летом мирным и простым. В полверсте, в кустах, противник, Тут шагам и пядям счет. Фронт, война, Вечер дивный по полям пустым идет, По следам страды вчерашней, По немыслимой тропе, По ничьей помятой зряшной Луговой густой траве. По земле ребой отрытвин Рваных ям, воронок, рвов Смертным зноем жаркой битвы Опаленных у краев. И откуда По пустому долетел, донесся звук добрый, давний, знакомый, звук вечерний. Майский жук и ненужный, горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по копчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок. Фронт, война, А тут иное. Выводи коней в ночное, Торопись на пятачок, Отпляшись, А там сторонкой удаляйся В березняк, Провожай домой девчонку, Да целой Не будь дурак. Налегке иди обратно, Мать заждалась. А? И вдруг Вдалеке возник Невнятный Новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе. На одной постылой ноте ноет, воет, как в трубе. И бежать при всей охоте не положено тебе. Ты как гвоздь на этом сгорке вбился в землю. Не тоскуй, ведь согласно поговорке это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять. И, как водится, оратор тут находится. Подстать с удивительной заботой, подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст, жизни даст. Со страшным ревом самолет ныряет вниз. И сильнее нету слова той команды, Что готова на устах у всех. Ложись! Смерть есть смерть, Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года Легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко И вступает в полный цвет все кругом. И жизни жалко до зарезу. Летом нет. В осень смерть подстать картине, В сон идет природа вся, Но в грязи, в окопной глине Вдруг загнуться нет, друзья. А зимой земля, как камень, На два метра глубиной Привалит тебя комками. Нет уж, но я зимой, А весной, весной, да где там, Лучше скажем наперед. Если горько гибнут летом, Если осенью не мед, Если в зиму дрожь берет, То весной, друзья, От этой подлой штуки душу рвет. И какой ты вдруг покорный, На груди лежишь земной, Заслонясь от смерти черной, только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка, двадцати неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к рескам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали Кони, что в ночное ты водил, Смерть грохочет в перепонках, И далек, далек, далек, Вечер тот и та девчонка, Что любил ты берег, И друзей, и близких лица, Дом родной, сучок в стене. Нет, боец, Ничком молиться не годится на войне. Нет, товарищ, злой и гордо, как закон велит бойцу. Смерть встречай лицом к лицу. И хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом покачнулся, точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накреняс пошел по кругу, кумыркается над лугом. Не задерживай, давай, в землю штопором въезжай. Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет, стальная снасть — Ухнул в землю, завывая, Шар земной пробить желая И в Америку попасть не пробил. Старался слабо, видно, место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба. Кто стрелял, куда попал? Адъютанты землю роют, Дышит в трубку генерал. Разыскать тот час героя. Кто стрелял? А кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, Поминая всех родных? Кто он свой среди своих? не зенитчик и не летчик, А герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой, Вот поздравили его. И как будто всем неловко, Неизвестно отчего, «Виноват, что ли, от счастья?» И сказал сержант спроста, «Вот что значит парню счастье, Глядь, и орден как с куста!» Не промедлившись ответом, Парень сдачу дачу подает, «Не горюй, у немца этот не последний самолет!» С этой шуткой-поговоркой Облетевший батальон в герои. Тёркин. Это был понятно. Он